Глава 47. Женский подряд Аня. Что я только что натворила? Зачем? Лицо горит от стыда и обиды. Я даже не слушаю то, что заливает мне в уши этот Константин. Мне совершенно плевать на его скважины, миллиарды и попытки пьяного обаяния. Спину Италию жжет в тех местах, где сейчас находятся его руки. Хочется их скинуть, они чужие. Давайте положим ваш букетик на колонку предлагает мне Константин. «Ни в коем случае!» Делая страшные глаза, мотаю головой. «Плохая примета. Нельзя весь вечер выпускать цветы из рук. И большое спасибо за танец. Я пользуюсь замешательством своего партнера, подхватываю повыше юбку и сбегаю от него за ту самую колонку. Нас разделяют танцующие пары, и я выдыхаю, но буквально на мгновение. Потому что уже в следующее забываю, как оно вообще и в принципе дышится. Приказываю себе отвести глаза и не смотреть». Но стою и смотрю, как дура. Стою и позорюсь, потому что на глаза набегают слезы. Да, Баринов никогда не заскучает. Алексей что-то говорит красивой блондинке и практически касается губ ее шеи. Девушка томно стреляет на него глазками и смеется в ответ. — Вы, Анечка, такая быстрая. Наверное, Алексей потянул вчера ногу, пока бежал за вами. — раздается насмешливый голос Константина у меня за спиной. — Кто это? Спрашиваю я хриплым голосом, совершенно игнорируя его шутку. «Где?» — переспрашивает он. «Девушка, рядом с Алексеем», — поясняю я. «А, это Светлана, дочка начальника жилищного комитета». «Ясно». Киваю, прикусывая изнутри щеку, чтобы не зарыдать. «Спасибо большое, Константин». «И вам, Анна». Он обходит меня справа, вежливо берет мою руку и целует пальцы. Мой вам совет. Не принимайте близко к сердцу. Баринов — известный бабник. Он отпускает мою руку и направляется к выходу из зала. А я понимаю, что мне срочно нужно куда-то спрятаться и порыдать. Если уж даже пьяный мужчина с сомнительной репутацией меня только что пожалел, то страшно представить, как жалко я сейчас выгляжу срываюсь к дверям, как будто за мной кто-то гонится, выбегаю в коридор и беспорядочно дергаю ручки всех попадающихся мне по пути дверей, чтобы найти туалет. «Да где же ты, зараза?» Коридор заканчивается тупиком. Я прислоняюсь к стене спиной и оседаю на корточке, прикрывая лицо букетом, потому что дальше бежать нет смысла. Слезы катятся по щекам, и я даже не хочу их вытирать. «И что мне сейчас делать? Вызвать такси и уехать к бабушке?» «Ну нет». Я желаю высказать Баринову все, как я любила его, и какой он оказался бесчувственный козлина, как я его ненавижу, как я рада, что между нами не случилось ничего серьезного. И люблю я именно его, но теперь он может засунуть себе эту любовь куда поглубже. Вот только нужно отрыдаться, а потом смело идти и вершить справедливость. Как назло сумочка с платочками осталась в зале, и мне даже нечем вытереть лицо. «У вас все хорошо?» Неожиданно ко мне подходит женщина в синем костюме. Я быстро идентифицирую по нему команду распорядителей свадьбы. «Вот, возьмите», — протягивает она мне бумажный платок. «Спасибо», — шмыгаю я ей в ответ носом. «И у меня все нормально?» «Тогда вставайте и пойдемте». Властно тянет она меня вверх за локоть. «Куда? Зачем?» «От неожиданного напора у меня даже просыхают слезы, и я послушно встаю». «Здесь, за углом возле туалета», Есть прекрасная подсобка, — объясняет она мне, утягивая за собой. Придете там в себя и вернетесь к гостям, а стены не стоит подпирать. Я несколько раз спотыкаюсь на своих каблуках от выбранной администратором скорости, но претензий к ней предъявлять я не спешу. Возвращаться в зал и общаться с Алексеем пока действительно нет сил. Здесь хорошо. Женщина буквально вталкивает меня в небольшую комнатку со стеллажами и инвентарем и захлопывает за спиной дверь. «Горько! Горько!» — доносятся до меня из-за нее. На глаза снова возвращаются слезы. Да, я понимаю, что Алексей непростой мужчина, возможно, даже страшный. Понимаю, что при обычных обстоятельствах даже не посмотрела бы в его сторону. И именно это его очень сильно парит. Такое нелепое благородство — спать с женщиной каждую ночь, присваивать ее прилюдно, но ничего не обещать, и не давать мечтать об общем будущем, давая ей шанс уйти или оставлять самому себе шанс на отступление. Я не знаю, о ком был этот разговор сегодня в кабинете, почему нельзя было просто все объяснить, не доводя меня до истерики и этого пошлого поступка с Константином, и как быстро он заменил меня на ту имя, которое склонял в разговоре с другом. Лицемер. Я забиваюсь в уютный угол и просто сижу там прямо на полу, прокручивая в голове все наши отношения с Бариновым, начиная со дня знакомства. Особенно кипятят кровь и раскрашиваются в новые смыслы моменты, когда Алексей был зол. До меня неожиданно доходит новая мысль. Тогда, в день ограбления ювелирного, когда Баринов меня уволил, он меня просто отпустил, устранил, чтобы не сорваться. И, наверное, мне не показалось, что он хотел меня поцеловать. Мое тело вибрировало ему в ответ, прижатое к спинке дивана, и отзывалось, правда, я приняла это за страх, но теперь я знаю, что это было ожиданием. А я, как заведенная, повторяла, что у меня есть парень, и чтобы он не смел ко мне даже прикасаться, потому что он отвратительный и вообще может повесить на меня хоть всю сумму украденных денег и заставить ее отрабатывать, но обвинять в профнепригодности не имеет права. Господи, какая борзая дура! Странно. Почему-то тогда Баринов не воспользовался предлогом денежного долга, чтобы затащить меня в постель. Зато во второй раз уже не растерялся. И как бы мне ни было с ним хорошо, спокойно и сладко, нужно уходить. Нельзя заставить человека тебя полюбить. А того формата отношений с дистанцией, который предлагает Алексей, мне катастрофически мало. Из коридора раздаются голоса и возня. Дверь открывается, и в нее влетает растрепанная Соня. «Стойте! Стойте!» Она резко прижимается к двери, дергает ручку. Дверь захлопнулась. А потом резко разворачивается на меня и испуганно хлопает глазами. «Ань, чего ты тут делаешь?» Цветы нюхаю. Ухмыляюсь и вытираю мокрую щеку рукой. Разглядываю румяную и счастливую Сонечку в белом платье, понимая, что завидую ей, первый раз так остро испытывая это чувство. Не по-злому, нет. Просто ей повезло, и она выбрала правильного мужчину, а я нет. Ты чего слезы льешь? Осторожно приближается ко мне Соня. Тебя Леша обидел. Ань. Я прячу лицо в ее букет и глубоко дышу. Надо успокаиваться. Вот ты мне скажи. Все-таки меня прорывает. Они все такие гады. Кто? Переспрашивает удивленно. Алексей? Мужики. — Решаю не уточнять. — Да нет, — Соня жмет плечами. — Я всем более чем довольна, особенно со второго взгляда. — А что делать, если ты со второго взгляда по уши? — Истерично усмехаюсь. — Ты влюбилась в Алексея. Она проговаривает, будто уточняя мою проблему, и поэтому рыдаешь над моим букетом. Примерно так. Киваю, не видя смысла скрывать. «Я думала, что между вами с Бариновым давно что-то есть», — начинает тараторить она. «Но спросить неудобно было. Да и ты после ограбления трубку так и не взяла? Да и ты после ограбления трубку так и не взяла?» Мне становится очень стыдно. Ведь я же так хотела подружиться с этой искренней девочкой, как только она переступила порог магазина. Почему я потом вдруг решила, что Соня смогла лечь с Северовым в постель ради денег? А даже если и так, я тоже легла. Но у меня и близко не было тех исходных, что у Сони. Слава богу, не сирота. И если ей с Сергеем хорошо хотя бы на десять процентов от того, как хорошо с Алексеем мне, то я ее понимаю. Ты прости меня, пожалуйста. Я делаю над собой усилия, выбираясь из своего убежища и присаживаюсь на край стола. Я тогда плохо о тебе подумала, что ты с Сергеем Валентиновичем из-за денег начала. А теперь вот развожу руками. Сама в этом положении. «Подожди», — Соня мотает головой, — «Аня, я ничего не понимаю. Из-за каких денег ты с Бариновым, если рыдаешь в два ручья а не разделенной любви?» «Он мне помог». Судорожно выдыхаю я и, борясь со стыдом, рассказываю Соне нашу историю, не вдаваясь в подробности. «Ань», — она растерянно садится рядом со мной, — «я могу поверить в разное про этих мужчин». За пределами дома они не пушистые зайчики, но с женщинами. Они даже проституток уважают. Я видела. Не могу поверить, что Алексей поступил так пошло и гадко. Я не знаю. Закусываю губу, понимаю, насколько наша с Соней реальность разная, да и ни к чему девочке в положении знать подробности. — Хочешь, я поговорю с мужем? — предлагает неуверенно. Он вернет деньги Алексею или часть, а ты сможешь уйти. Уйти. В носу снова начинает щипать. Уйти красиво, швырнув обратно деньги и больше никогда не видеть Баринова, потому что он меня не простит. Зато так у меня останется хоть немного гордости. Да, шепчу уверенно, я не выдержу еще неделю. Я хочу уйти, сама, не дожидаясь, пока он бросит. Лучше буду должна деньги». «Но я все равно не верю», — перебивает меня Соня. «Спасибо», — пытаюсь ей улыбнуться. «Ой!» — она резко вскрикивает и морщится. «Что такое?» — пугаюсь я. «Пинается», — улыбается Соня, кладя руку на свой небольшой животик под фатиновой юбкой. Я с удовольствием меняю болезненную тему, болтаю с Соней про малыша и даже глажу ее животик в тех местах, где активничает малыш. «Тебе не кажется...» вдруг напрягается Соня и спрыгивает со стола, что мы как-то слишком долго для одного конкурса здесь сидим. Кажется, соглашаюсь я. Пойдем попробуем открыть. Дверь оказывается добротной и с односторонним замком. Я вытаскиваю из прически Сони шпильки и пытаюсь поддеть язычок, но зазор между дверью и косяком слишком мал. Пытаюсь приподнять ее с петель и велю Соне бить плечом, Вспотев уже через пять минут, сдаюсь и признаю, что все бесполезно. «Эй!» — колотит в дверь Сони. «Откройте! Мы здесь!» Замолкает и прижимается ухом к двери. «С таким уровнем звука, — говорит обреченно, — даже кричать бесполезно. А ты как сюда попала?» Сидела, рыдала в коридоре. Отвечаю я, холодея от ужаса. «Ко мне подошла ваша распорядитель, что в синем костюме». И предложила сюда спрятаться. И меня она тоже сюда спрятала. Начинает дрожать голос Сони. Аня. Кажется, нас специально заперли. Это не было похищение невесты. Я закусываю губы, гася в себе панику. Нельзя пугать Соню. Она беременна. Нужно думать, как отсюда срочно выбираться. Может быть, просто забыли? Немного переигрываю я, говоря небрежно. Скоро откроют. Ты предлагаешь прикинуться, что мы верим в совпадение? прищуривается Соня. «Нет», — мотаю головой и отвечаю честно. «Просто пытаюсь не напугать тебя еще сильнее, пока ищу выход». «И какие у тебя мысли?» — нервно обхватывает руками живот Соня. «Что раз нас спрятали сюда достаточно вежливо, значит, скорее всего, нам не собираются причинять вред, рассуждаю я, по крайней мере, пока». «Согласна», — кивает Соня. «Шантаж?» «Очень похоже», — отзываюсь серьезно. Но последнее время, продолжает мысль Соня, все было спокойно? А я чувствую, когда Сергей скрывает. Я тихо сажусь обратно на стол и прикрываю глаза. Было неспокойно. Только не у Северова. Было неспокойно. Только не у Северова, а у меня. Господи, неужели снова? Сердце начинает ныть, а легкие перестают полноценно впускать воздух. Бабушка Ксюша, что с Алексеем? Причем здесь Соня? Я не переживу, если с кем-то из них что-то случится. Пожалуйста, пусть все будет хорошо. Пожалуйста. Смотри, голос Сони выводит меня из внутренней агонии и придумывания молитв. Здесь есть пожарная сигнализация, и раз она мигает, значит она рабочая. Хорошо, тупо отзываюсь я. И что? Ну, у нас в интернете. запальчиво объясняет Соня. «Когда такие только поставили. Мальчишки в туалет курить пошли. Это уже часов одиннадцать ночи было. И тут как сирена эта? Как заорет?» «Дым!» — понимаю я ее мысль. «Нужен дым! И тогда нас услышит охрана!» «Да!» — кивает возбужденно моя подруга по счастью и несчастью. «Ищи что-нибудь!» — подрываюсь я с места и начинаю оглядываться. «Спички, зажигалку, электроподжиг! Это же подсобка! Что-то должно быть!» Через минуты три из-за стеллажа раздается Сонина «Есть!» Она отдает мне упаковку спичек. Вот только... Начинает она, разводя руками, ни одной бумажки или газетки, подтверждаю я ее мысль. А от этих тряпок с микрофиброй вони будет слишком много и никакого дыма. Мы снова оглядываемся по сторонам. Белье, предлагаю я, и, понимая, что раздумывать особенно некогда, стягиваю с себя трусы и кидаю их в металлическое ведро. Подай спички, прошу Соню. Она хихикает. Мне неожиданно, но становится тоже весело. Все будет хорошо. Тонкое кружево вспыхивает за секунду и так же быстро прогорает дотла, не давая нужного объема дыма для сигнализации. Черт! Психую я, стоя на столе под потолком и прижимая ведро к датчику. Нифига не вышло. Держи. Соня решительно вытаскивает из прически шпильки, которые крепят фату, и подает ее мне. «Жги невинность и непорочность беременной женщины!» Она снова смеется. «С нашими мужчинами нам понадобятся совершенно другие качества», — подмигивает мне. Я ловлю себя на том, что снова смеюсь. Ведь коротко и нервно, но все же. Кто кого успокаивает, мне не ясно. Жена Северова только с первого взгляда кажется неженкой. Но с ней однозначно не пропадешь. «Горит!» — оповещаю я Соню, чувствуя, как горячо пальцем. «Давай же!» — шепчет Соня, глядя на датчик. Ри уже, мать твою!» И спустя секунд десять наши уши закладывает от резкого звука оповещения об эвакуации.